Точка привязки не обнаружена. Текущее местоположение зафиксировано. Ближайший транспортный узел определён. Производится перенаправление. Сообщения возникали одно за другим, вынуждая забыть о раздирающей меня боли и сконцентрироваться на смысле текста. Несмотря на то, что ни с чем похожим раньше не сталкивался, интуитивно я понимала, о чём идёт речь. Транспортная система тёмных не желала перенаправлять меня в далёкие дали, решив ограничиться ближайшей точкой. Именно об этом рассказывал старший Горбунов, когда хвастался поручением своего господина. Тёмные творят что хотят на землях светлых, и помешать им в этом никто не может. Почему? Потому что никто не хочет мешать. Потому что всем выгодно закрывать глаза на происходящее, получая свой процент. Что империи, что церкви, что академии, Наконец, окруживший меня туман начал уплотняться, превращаясь в уже знакомую мне арку портального перехода. Через такую была призвана волна в разломе под Академией. Боль накатила ещё сильнее, и взор начала застилать кровавая пелена. В ушах гудело, однако я сумел разобрать обеспокоенные крики. У нас прибытие, нужен проверяющий. Здесь раненый. Что-то тронуло ногу, из-за чего я едва не потерял сознание. Однако в скуре тело наполнилось приятным теплом. Я скорее ощутил, чем почувствовал, как мне разжали рот и влили эликсир восстановления. Причём сури по результату сразу несколько. Острая боль отступила, превратившись во что-то ноющее, но вполне терпимое. Кровавая пелена с глаз спала, и я смог разглядеть трёх мужчин. Один направлял на меня арбалет, второй вытягивал обе руки, готовый выпустить заклинание, Третий держался за виски и стоял с закрытыми глазами. Был ещё и четвёртый, что активно занимался моим восстановлением, но его я видеть не мог. Тело старшего горбунова обнаружило и рядом со мной какой-то алтарь. Каменная статуя отлетела в сторону, завалилась набок, но даже и не думала разрушаться. Тёмный, произнёс мужчина, державший руки у висков. Это определённо тёмный. Ошибки быть не может. Слово скрону пробормотал мужчина с рыбалетом. Парень, ты нас слышишь? Говорить можешь? Слышу, могу, произнёс я, активируя катары. Лезвия вышли из груди Горбунова и спрятались в своих пазах. Меня признали тёмным. Стоит ли разочаровывать окружающих, когда я в таком плачевном состоянии? Нет. Нужно максимально прокачать ситуацию и попытаться выгода для себя максимум пользы. Раз так, нужно делать вид, что я весьма весомая шишка. Общение с Аделиной из клана Бартоломео не прошло даром. О тёмных я теперь знал достаточно много. Сделав усилие, я попытался сесть. Самостоятельно у меня это не получилось. Помог лекарь, вроде как простой, непримечательный лысаватый мужичок в белом халате. Однако мне с трудом удалось удержаться, чтобы не активировать катары и не попытаться убить этого гада. Глаза лекаря были чёрными, как сама тьма. а вокруг тела распространялся такой плотный туман, что он походил на вторую кожу. Истинный тёмный. Аделина имела такие же чёрные глаза до того, как получила в своё распоряжение кристалл развития. Я с горечью посмотрел на количество доступной маны. Всего 12 единиц. Этого не хватит, чтобы активировать анализ. Никак не хватит. Я потянулся к поясу, но мою руку тут же перехватили. «Что удумала?» «Мана на нуле». нужно восстановить. Не так быстро, парень. Сначала объясни, что это за представление ты здесь устроил? Кто ты такой? Какого цвета ты явился в таком виде, да ещё и с такой нагрузкой? Почему этот труп в латах и почему у тебя раны от копий стражей? Отвечать по порядку или можно в разнобой? Не удержался я от вопроса. Перед глазами уже высветилась карта, наглядно показывающая, что нахожусь я на юге центрального региона, в деревне Порубежные. Да, в самом центре деревни, в огромном доме недалеко от центральной площади. Карта вряд не может, опять центральный регион. Грас начал зубасколить, значит, уже живой, заключил доктор. Давай по порядку. Хорошо. Представление это последствия битвы с гвардейцами императора. Меня зовут мастер Макс Мойзес, клан Гурфонов. В таком виде я явился, потому что нас предали и хотели уничтожить, чтобы захватить груз. Собственная нагрузка, что вы видите, это груз и есть алтарь развития. Плюс один особо резвый гвардеец, и он в изначальный груз не входил. Согласно решению высших иерархов Скрона, мне доверили честь доставить алтарь развития в эту точку транспортной сети, дабы развитие её до нового уровня. Труп в стальных латах, потому что это гвардеец, специализирующийся на борьбе с магами. Один из моих помощников, чья марионетка открыла портал, решил сыграть в собственную игру. Он направил на меня стража и призвал целую толпу гвардейцев. Пришлось сражаться, причём со всеми сразу. Собственно, поэтому у меня две дырки. Стражи всё же чудовищно сильные существа. Ничего, мне нужно только восстановить ману и связаться с куратором. Клан Гурфонов не прощает предательства. Как ты свяжешься? У нас свободных обращённых нет. Зачем мне они? У меня свой способ связи. Я надорвал рукав повреждённой копьём стража, продемонстрировав нанесённый мастером Мирамом символ связи. Кажется, именно это убедило охранника больше всего. Одно дело гласословная болтовня, другое демонстрация уникальной печати на теле. Как сказала Аделина, не каждый клан мог себе позволить воспользоваться услугами серого мастера. Из нашей деревни собрались делать перевалочную базу? Удивление в голосе доктора было искренним. Территория определена Хозяева скоро завезут, подтвердил я. Всё, я прошёл проверку. Если да, мне нужно полное лечение и еда тёплая в ванной и одежда. Моя, как видите, слегка пришла в негодность. Этого гварда не убирайте. Я забрал его с собой, чтобы разделать. Слишком любопытной способностью использовал этот светлый. Сумел меня заинтересовать. Ещё необходимо место для установки алтаря развития. Полагаю, уже сейчас всю деревню тянет сюда, чтобы прикоснуться к камню. Есть где заблокировать его влияние. Клан Гурфанов не собирается бесплатно раздавать своё могущество первым встречным бездерям. Полагаю, тот, кто докажет свою ценность, войдёт в число соискателей нашего клана. Что касается отдельных представителей других кланов, можно рассмотреть возможность перехода без унизительного статуса соискателя. Последнюю фразу я говорил лекарю. Такой тёмный не мог не принадлежать какому-нибудь клану, и я не ошибся. Судя по тому, как заиграли Молния и в Чёрных Глазах, лекарь уже начал строить планы по переходу в клан номер 1. Алтарь можно в сокровищницу разместить, предложил лекарь, и на лицах троих стражников отразилось удивление. Как в сокровищницу? Разве допустимо открывать её без контролёра? Мастер Макс из клана Гурфанов прав. Вы сами ощущаете влияние алтаря. Если он меня так манит, что сделает с деревней Нет, рисковать нам никак нельзя. Никто не должен догадаться, что у нас появилась такая ценность. Когда мы станем перевалочной базой, тогда и сможем позволить себе выставлять алтарь на открытом пространстве, но не раньше. Да, мастер Форинг, кивнули стражники, разом показывая, кто в этой деревне главный. Тело наполнилось теплом, и я с изумлением смотрел, как страшная рана на бедре начала затягиваться. С плечом происходили аналогичные метаморфозы. Всего десяток секунд, и от страшных ран, нанесённых копьями минотавров, не осталось и следа. За время лечения тёмному пришлось выпить целых 3 флакона маны, но он не превратился в тряпку, как магистр Смалок в академии. Тёмный лекарь с лёгкостью справился с моим лечением, ограниченный разве что объёмами доступной ему маны. Камень, кто бы сомневался. Наконец я добрался до эликсира и, восстановив полную полоску, тут же потратил её на лекаря. Тёмный мастер Фаранг Усилений, как я и думал у лекаря, оказалось не так много. Немного на физическое развитие, немного на ману. Судя по тому, что часть очков он потратил на увеличение урона способностей, тёмный двигался по ячейкам, выискивая параметр восстановления маны, но как я видел, пока его не нашёл. Видимо, не в ту сторону копал. Однако магическое поле принесло ряд сюрпризов. Основой был камень способность лечения десятого уровня на три грани. Неплохо для лекаря захудалой деревушки. Но даже не сама способность меня интересовала, а наличие у тёмного камня поддержки блокиратор отражения, того самого, что позволял лекарю не тратить на лечение собственную жизненную силу. Имелся у лечения и усилитель, что позволило тёмному настолько быстро справиться с моими ранами. Из атакующих камней имелся классический огненный шар, что было даже не интересно. Зато стала понятна причина, почему лекарю приходилось так часто прикладываться к флакону с маной. Половину его резерва отъедала аура тёмное благословение, значительно усиливающая параметры всех тёмных существ в приличном радиусе. Несмотря на должность лекаря, мастер Фэрринг был крайне непростым человеком, и явно занимал в этом транспортном узле не последнее место. Начать проявлять агрессию? Нет, ещё рано. Прежде чем вызывать сюда тяжёлую кавалерию в лице Али и её церковников, следовало основательно покопаться в том, что тёмный назвал сокровищницей. Поднявшись на ноги, я сделал несколько круговых движений, проверяя состояние тела. Поразительно, но тёмному удалось восстановить меня идеально. Не осталось даже шрама. Правда, очень хотелось есть. Нет, жрать. Ощущения были такими, будто желудок сейчас сам себя переварит. Мастер, следуй за мной. Фарангу слышал бульканье и правильно сумел его интерпретировать. «Восстановление всегда отнимает силы, а у нас как раз намечался ужин. Предлагаю разделить с нами трапезу, мастер Макс». С превеликим удовольствием. Я даже не лукавил, и следующие 10 минут занимался тем, что набивал свою брюхо. Тело поглощало пищу и переваривало её с поразительной скоростью. Судя по тому, как потеплели мышцы по всему телу, лечение не прошло даром и для моей уже ставшей привычной худобы. Мастер Фаренг умудрился исправить и эту неприятность. Какие новости в Кируксе? Осторожно спросил Тёмный, как только еда закончилась. Не я наелся, а еда закончилась. Впервые со мной такое. Вначале давай разберёмся с солтарём, потом уже поговорим. Пока же могу рассказать только про бывшую перевалочную базу. Слышал, что случилось с поместьем на северо-западе региона? Светлые уничтожили хозяина, и в руинах неподалёку от поместья появился туман форафо. Через этот транспортный узел должно было пройти несколько команд следователей. Туман Фарафов внутри стены удивился Фаринг. Я-то всё гадал, зачем столько команд следователей сюда явилось. От Горфана же тоже кто-то был. Да, насколько мне известно, юная Свирелла со своими марионетками собиралась принять участие в этом мероприятии, но я не знаю, отпустил ли её Джеррат или нет. Вот этой информации у меня, к сожалению, нет. Госпожа Свирилова воспользовалась нашим транспортным узлом, подтвердил Фаринг. Прошу прощения, Мастер Макс, что приходится постоянно тебя проверять. Слишком странным и необычным вышло твоё появление. Такого на моей памяти ещё не было. На моей памяти меня тоже ещё никогда не предавали близкие, усмехнулся я. Ну, как говорит один великий человек, всё происходит в первый раз. Дайте мне пару минут, хочу извлечь камни из гвардейца. Потом можете делать с его телом всё, что вам заблагорассудится. Я распоряжусь о бане и одежде, кивнул Фаринг. Буду у вас через 5 минут. Я вернулся в помещение с портальным переходом и посмотрел на деактивированную арку. Вот, значит, каким образом тёмные путешествуют по землям светлых. Удобно. Своя небольшая деревушка, где все наготове, ложи диповульские обращённые, если понадобится. Тёмные работают, платят налоги, участвуют в различных мероприятиях, и никто в целом мире не догадывается, что происходит практически под самым их носом. Транспортная сеть это ведь не единичная точка, целый набор взаимосвязанных мест, работоспособность которых поддерживается минотаврами. Уже сейчас я знал достаточно, чтобы произвести фурор в крепости, но недостаточно, по моим собственным убеждениям, если и накрывать эту сеть, то целиком. Или хотя бы несколько узлов. Это сильно подаровёт возможности Тёмных в Заракской империи. Так что пока не рыпаюсь и делаю вид, что я великий засланец Слушева клана Тёмных. А там, бурь что будет. С этой мыслью я активировал катару и вскрыл грудную клетку старшего Горбунова, как перезрелую дыню. Рывок, коварный удар, ошеломление. Элитные камни барона я сразу закинул в отдельный карман, где уже находились ценнейшие для меня камушки. Остальная мелочёвка хоть и была ценной, использовать её в связи с ограничением магического поля я не мог. Поэтому она пошла в рюкзак. Кто и огромной кучей камней что там уже находились. На всякий случай я проверил глаза стрика. Они были такими же обычными, как у любого человека. Визуально определить в нём тёмного невозможно, так что моя легенда не будет нарушена. Вскоре за мной пришли, и я, уподобившись Аделине, схватил алтари и пошёл со своим сопровождающим. Такой ценности я теперь никому не уступлю. Алтарь развития восьмого уровня в кустах не валяется. Меня отвели в соседний дом, где уже приготовили большой чан с водой. Одежда, которую мне принесли, мало походила на ту, к которой я привык, но выбирать не приходилось. Огромные дыры в предыдущей уже было не залатать. Радовало одно: здесь тоже были внутренние карманы для ценных вещей, куда я сгрузил своё добро. Мастер, следуй за мной. Ты прав, алтарь действительно нужно спрятать. В деревне уже пошли волнения. Марионетки так и вовсе начали терять разум. Если не секрет, какого уровня алтарь? Это не та информация, которую я имею право раскрывать чужим, ответил я. Но ничто не запрещает мне сказать, что он выше третьего. Полагаю, этого будет достаточно. Буль чим, тяжело задышал Фаранг. Алтарь развития более третьего уровня. Клан Гурфанов в очередной раз доказывает своё величие. «Постой здесь, мне нужно деактивировать защиту. Вход в сокровищницу охраняется». Мы подошли к неприметному сараю. Внешне он ничем не отличался от аналогичных, разбросанных по всему селу, но стоило тёмному открыть дверь, как путь ему преградили два копья. Внутри находились готовые к любой неожиданности стражники. Судя по тому, как чётко они несли свою службу, это были обращённые. Только они выполняют приказы Скрона без лишних вопросов и беспрекословно. Мы спустились по лестнице вниз, где остановились у массивной металлической двери с со странным круглым рычагом. Фарен несколько раз нажал на кирпичики справа и слева от дверей, после чего послышались щелчки. Достав из кармана огромный ключ, Лекарь вставил его в замочную скважину, затем повернул рычаг по часовой стрелке. Вновь щелчок, после которого ключ повернули направо, а рычаг налево. Таких манипуляций было ещё несколько штук, и в какой-то момент я просто запутался в последовательности. Наконец раздался финальный щелчок, и дверь приоткрылась. Фаринг напрягся, отодвигая её в сторону, и передо мной открылась небольшая тёмная комната. "Сейчас зажгу лампу", произнёс тёмный мастер, но я его опередил, вытащив из рюкзака световой кристалл. Судя по тому, как вновь участилось дыхание лекаря, я в очередной раз прошёл какую-то его внутреннюю проверку. «Кристалл Гурфанов!» — только что не с благоговением произнёс он. «Я много раз слышал о них, но никогда не видел вблизи. Он действительно даёт света, как маленькое солнце. Поразительно! Постой, я выключу ловушки в комнате!» Лекарь первым вошёл в помещение, двигаясь одному ему известным маршрутом. Несколько нажатий на противоположную стену, и, наконец, Тёмный произнёс. «Можешь поставить алтарь развития сюда». Здесь как раз есть свободная полка. Я вошёл в помещение и осмотрелся. Стены, полы и потолок небольшой комнатки были сделаны из прочной стали. У каждой стены имелись стеллажи. Нижние полки которых занимали сундуки с имперским золотом. На других лежали какие-то книги, шкатулки, россыпь различных кристаллов. Имелся даже отдельный стеллаж с различными флаконами. Помещение очень походило на то, что мне довелось увидеть в подвале разрушенного поместья тёмных Разве что размерами его превосходило. Мне тяжело было определить ценность тех или иных предметов, но одно я понял: закрывать двери нельзя. Повторить все эти манипуляции у меня не получится. Куда? уточнил я, подходя ближе к Фаррингу. Тот ещё раз указал на полку, отошёл в сторону, чтобы не мешать, и как только я поставил алтарь развития на указанное место, для лекаря нормальный мир перестал существовать. Мне очень хотелось его допросить. Выяснить что-да как творится в этом светом забытом месте, но я прекрасно понимал, что такой возможности мне никто не даст. Этот тёмный умрёт, но не станет предавать свои идеалы. Раз так, тело лекаря рухнуло на пол и забилось в припадке. Несмотря на всю свою крутизну, противостоять усилиям девятого уровня разлома, конкретно этому субъекту не удалось. Я действовал без лишних эмоций и сомнений. Удар в висок оборвал тёмную жизнь высокородного мужчины, отправив его душу туда, куда она так стремилась. Навстречу с крону. Вспоров грудь, я извлёк ценные камни, и, не имея возможности разобраться, какой из них за что отвечает, все закинул в потайной карман. Разбираться с этими восьмигранниками буду после. Забрав алдарь, я вышел из сокровищницы и на всякий случай подпёр им дверь. Если верить старшему Горбунову, разломать эту каменьку достаточно непросто, так что она прекрасно может поработать клином. После чего я вернулся к полкам и принялся планомерно их изучать. Золото трогать не стал. Таскать с собой все эти сундуки было лишним. Основное внимание уделил книгам и стопке бумаг, что лежала в отдельной папке. Прочитав несколько листов, я тяжело задышал. Кажется, у меня появился неплохой компромат на Кимале Сарента. На некоторых транспортных накладных стояла его подпись. Товаропоток с тёмными осуществлялся через этот узел. Одно дело знать о торговле, другое иметь документальные тому подтверждения. "Алия, привет", произнёс я, положив руку на символ. Какое-то время я улыбался, словно дурак, предвкушая разговор с девушкой, но ответа не было. "Алия, у тебя всё хорошо? Ты спишь?" "Алия!" Где-то через минуту я начал волноваться. Моя личная служительница не отвечала. Сколько я с ней ни не связывался, ответа не было. В какой-то момент я уже хотел было всё бросить и как можно скорее ехать в Турб, чтобы на месте разбираться с тем, что же произошло, как взгляд упал на массивную стальную дверь. Дебило кусок, кругом же сталь. С чего я решил, что магическое общение нельзя нарушить? Привык, что связь есть всегда, вот и расслабился. Но так даже лучше. я узнала ещё об одном своём ограничении, которое нужно учитывать. Выйдя из сокровищницы, я ещё раз положил руку на плечо, и на этот раз ответ пришёл практически мгновенно. Привет. У тебя какие-то новости? Нашли ищейку? Нашли, ответил я. Новостей куча, даже не знаю, с чего и начать. Пока думаешь, у меня тоже новости. Не самые, скажем так, радостные. Графа Никитина всё же лишили титула герцога Турпского, после чего его семью а также десяток верных ему людей, включая Виконта Курпатского, приговорили к смертной казни. Завтра объявят об этом официально. «Официально? У тебя есть свой человек в окружении императора, что ты знаешь неофициальную информацию?» Решение о казни принималось коллегиально. Император Зарган I, верховный епископ и ректор магической академии. Это решение тройки. Причем все трое проголосовали за то, чтобы лишить графа жизни. шло обсуждение по поводу того, стоит ли делать из него смертника, но сошлись на том, что это не тот случай, когда необходимо строго следовать букве закона. Объявление о том, что граф Никитин является предателем и изменником, будет завтра утром. Верховный епископ знает, что ты хорошо относишься к этому человеку, а с виконтом Курпатским и вовсе состоишь в дружеских отношениях, так что передал мне эту информацию, чтобы я тебя подготовила. Вот как. Алия, ты сейчас где? Только что вышла из кабинета отца Урга. Собираюсь в поместье. Разворачивайся. У меня есть предложение ко всей этой троице, от которого она не сможет отказаться. Я собираюсь выкупить жизнь графа Никитина и всех его людей. В нашей империи слишком мало истины светлых, чтобы ими вот так разбрасываться. Макс, это невозможно. Даже если ты сможешь убедить верховного епископа, тебе никогда не переубедить императора. Алия! С каких пор ты начала сомневаться в моих способностях? Разворачивайся и иди к отцу Ургу. Начнём с него. И что же я должна ему предложить? Алие явно сомневалась в моём разуме, но не перечила. Я на месте. Верховный епископ смотрит на меня и не понимает, почему я отвлекаю его от вечерней трапезы. Причина проста. Три слова: транспортная сеть тёмных. Я знаю, где находится один из транспортных узлов этой сети. И готов его сдать крепости в обмен на жизнь графа Никитина и его людей. Макс, ты не можешь торговать такой информацией, возмутилась Алия. Могу и буду. Я не позволю уничтожить знакомому мне человека только за то, что он исполнял данную им клятву до конца. Если крепость хочет исполнить своё предназначение, если она действительно желает бороться с тёмными, а не с теми, в ком света больше, чем во всей нашей церкви, то она примет моё предложение. транспортный узел в обмен на жизнь графа и его людей. Верховный епископ согласин обсудить с тобой этот вопрос, но сразу оговорился, что транспортная сеть не заинтересует ни ректора, ни тем более императора. Я знаю, поэтому эти двое получат кое-что другое, не менее ценное. Забирай отца Урга и езжайте к Кималю Сорента. Настало время подкупать нашего ректора.